Глава седьмая «Нападай!» Я посмотрел настоящую напротив Марию. За тот год, что мы находились в закрытой тренировке, внутри скрученного времени, я хорошо узнал ее повадки, как и она мои. Так что сейчас она даже и не думала переспрашивать или уточнять, а просто ударила всем, на что была способна. Четыре шага звезд в очередной раз исполняются идеально. С минимальной задержкой уверенно и легко. Даже мне было бы тяжело повторить такое. Без долгой подготовки уж точно. Первый шаг. Нырок под удар. Парирую вторую атаку. Третью уже блокирую в руку, чувствительно отдает силой звезд. Впечатляет. Чтобы остановить четвертый шаг, приходится использовать часть своих возможностей. Природная энергия бурлит вокруг моей руки в момент соприкосновения с техникой Маши. Эта сила вспыхивает, мягко останавливая разрушительную энергию последнего шага. Но перед этим я успеваю заметить, как мой духовный барьер упруго прогибается. «Стоп!» — говорю я, и девушка тут же замирает, на взмахе останавливая свой меч. «Отлично, теперь запомни это ощущение». Продолжаю я, внимательно следя за состоянием природной энергии вокруг Маши. «Почувствуй, как сила наполняет тебя, течет в духовных каналах. Осознай, что ты можешь ее контролировать». Все четыре шага подготавливали тебя к этому. Похоже, она поняла меня правильно. Направила восприятие на себя, сфокусировалась на внутренних процессах и особенно на тех самых духовных каналах, Разогнанных техникой четырех шагов У меня было отличное решение для ее нынешнего уровня Пришлось перерыть почти всю память, ища что-то подходящее И при этом не открыть секретные навыки школы Не то чтобы это особенно важно в свете того, что из всей школы в расколотом мире остался только я Но это сильнейшие техники, которые всегда передавались только в среде адептов меча. И нарушать эти традиции, переступая через себя, мне не хотелось. Нет, вместо этого решил показать Маше распространенную, но крайне подходящую для нее способность. Ей откровенно не хватало скорости. Благодаря четырем шагам ударная мощь на нынешнем этапе развития у Марии была даже больше, чем у практиков на один-два уровня выше. Это очень хорошо, а вот с мобильностью возникли откровенные проблемы. Девушка просто стояла на месте и оставалась открыта к атакам противников. Конечно, у нее была магическая защита, но как долго она будет действовать и ото всех ли атак защитит? Вот самый большой вопрос. «Ты смогла почувствовать свои духовные каналы?» Между тем спросил я, внимательно следя за каждым ее движением. «Кажется, да, мастер», — несколько неуверенно ответила она. «Тогда попробуй сейчас пропустить по ним импульс из природной энергии». Задумавшись на несколько секунд, она попыталась проделать это. Замерла, погрузившись в себя. Я увидел, как ее тело начало наполняться силой. Маше приходилось непросто. Чтобы быстро распространить импульс из энергии по духовным каналам, нужно иметь крайне высокое их понимание, чего у нее никак не могло быть. Вместо этого она все делала постепенно и таким образом помогала мне лучше разглядеть ее нынешние возможности. «Отлично, думаю, с контролем у тебя не возникнет никаких проблем», — наконец кивнул я. Завершай импульс, и я покажу тебе начальное воплощение навыка. Вот что мне нравилось у Марии, так это потрясающее умение схватывать все на лету. Словно бы все нужные знания для нее лежали на поверхности, и ее просто требовалось слегка подтолкнуть к осознанию. Вот и сейчас, стоило только объяснить, а затем показать один раз на практике, как девушка все поняла. Она попыталась использовать технику, и хоть с грехами, но она у нее получилась. Маша сделала шаг, превратилась в расплывчатую фигуру и уже через мгновение шагнула в десятки метров от меня. Она практически сразу обессиленно повалилась на траву, пытаясь отдышаться и прийти в себя. Но у нее все получилось с первого раза. Удивительная способность к обучению. Что же до самой техники, то ей было очень далеко до моего нынешнего шага сквозь изнанку реальности, когда я разрывал своей силой само пространство, чтобы мгновенно переместиться на большие расстояния. Но даже так она была способна удивить. Эта техника называется «Длинный шаг», и она предназначена для быстрого перемещения по полю боя. Стало очевидно, что после изучения четырехшаговой и малых техник и тебе следует сосредоточиться на мобильности, так что дальний шаг для тебя сейчас идеально подходит. Спасибо, мастер. Это лишь начало. Полностью освоенный дальний шаг даст тебе огромное преимущество в бою и возможность появиться на поле в любой его точке за одну секунду. Конечно, назвать мгновенным такое перемещение нельзя, но большинство твоих противников даже не почувствуют и не отреагируют на него. А теперь давай я покажу, что нужно делать, чтобы развивать дальний шаг. Практика с Марией заняла несколько часов. Объяснение новой техники и то, как ее нужно в первое время развивать, даже такой понятливой ученице, заняло много времени. И еще дольше заняли ответы на ее вопросы. Но, наконец, с этим было покончено, и я смог вернуться к своей практике. А точнее, к медитации. Раз уж нам завтра предстояло выдвигаться к следующему прорыву, сегодняшний вечер лучше провести с родными. Следующим утром мы отправились в один из соседних городов, где, по сведениям Михаила, был особенно сильный прорыв. Носил он довольно простое название «Западный» и ничего такого из себя не представлял. По размерам лишь немногим оказался больше солнечного, но досталось им куда сильнее. Орда прорвалась в двух местах, смогла вскрыть одно из убежищ, Большое количество жертв гражданских, которые, как и у нас в городе, попросту отказались покидать свои дома, когда был призыв малого совета эвакуироваться. Говорить о том, что там проблем намного больше, чем было у нас, наверное, не стоит, и это при том, что туда отправились все освободившиеся стражи и разведчики «Солнечного». Выдвигались мы большой колонной в почти тридцать автомобилей и автобусов. Разведчики Георга, стражи семьи Заславских, свободные охотники собрались и двинулись по неплохой асфальтированной дороге. Вопреки моим ожиданиям, на пути до самого западного нас так никто и не тронул, хотя, как по мне, именно на ходу подобную группу легче всего подстеречь. Именно поэтому почти весь путь я просидел, прислушиваясь к собственным ощущениям. Меня с наследницами и Георгом усадили в специализированный бронированный автомобиль, закинув в середину колонны. Макс остался дома, приглядывать за родителями, да и брать его с собой я посчитал откровенно плохой идеей. Мой друг все еще оставался довольно слабым практиком и далеко не самым выдающимся магом. Тем более, что с Заславскими и Вороновыми он никак не связан, и его присутствие, мягко говоря, воспринималось бы ими негативно. Михаила с нами не было. По какой-то причине он решил двигаться в одном из командных транспортов чуть впереди. Та же Мария считала, что сделано это для лучшего контроля всей колонны. но, а на мой взгляд, все куда проще. Предполагая возможность нападения, Михаил просто решил находиться неподалеку от нас, чтобы лучше контролировать окружение, и если что-то произойдет, быстро вмешаться. Это было самое логичное, и я бы на его месте именно так и поступил. Где-то в нескольких километрах от западного на нашем пути впервые начали попадаться следы произошедшего поблизости вторжения. Обгорелые поселки разрушенные одиночные строения, большое количество следов магических сражений. В некоторых местах все еще не успели убрать последствия этих боев, и я сейчас говорю про туши особенно больших монстров. Вот уж точно зрелище не для слабонервных. А про запах я и вовсе молчу. Отвратительное сочетание гнили в перемешку самбры самих тварей. Тут все еще вычищают гнезда. Подал голос Георг, заметил, как Елена и Маша скривились от запаха. Рук не хватает, и работы здесь много. Андрей, твоя способность находить кладки будет как нельзя кстати. Я кивнул. Западный находился не так далеко от дома, и если не вычистить здесь все, появившиеся из гнезд твари могут стать огромной проблемой не только для этого города, но и для всех соседей. Когда добрались до самого города, я понял, о чем говорил Георг, упоминая про малое количество людей. Та часть западного, к которой мы подъехали, оказалась под ударом основной волны монстров. Типовая внешняя стена была разрушена почти до основания, а от внутренней остались лишь отдельные участки. Ну а дальше мы увидели то, что осталось от города, где прорыв не получилось остановить быстро, как это было у нас. Сгоревшие дотла многоэтажные здания, разрушение всего и вся. Монстры прошлись катком по внешним районам Западного, и лишь когда они начали подбираться ближе к его центру, их удалось остановить. «Местным еще не повезло, что Прореха слишком уж близко от города», — между тем продолжал говорить Георг, — с самого начала нашего путешествия он предпочитал молчать, а тут его прорвало. Орда вышла в паре километров от западного и сходу обрушилась на него. Многие защитники даже не успели добраться до внешней стены. Если бы здесь не стоял на распределении десяток отрядов охотников на монстров, все могло закончиться намного хуже. Именно им удалось остановить тех омеб, а позже закончить с особенно сильными тварями. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду благодарен охотникам. Но они проделали тяжелую работу и спасли очень много жизней. Стоит сказать, что в отличие от прочих поясов, в тринадцатом сообщество охотников на монстров было не таким большим. Почти всю работу по уничтожению твари и добыче ценных ресурсов с некоторых из них брали на себя разведчики семей. Отсюда и не самое лучшее отношение к охотникам. Считалось, что они забирали бонусы у разведчиков. Георг, будучи выходцем из разведки, и сам относился к охотникам негативно, о чем говорил прямо. И даже после получения ступени архимага и звания командующего летающей крепости, он оставался предвзят в этом. Кстати. Вдруг вспомнилось мне. Ты говорил, что твоя летающая крепость должна вот-вот появиться рядом с Солнечным, но этого так и не произошло. Тебя что, сняли с должности? Ее бросили на закрытие пролома рядом с черной изгородью, городом дальше на запад. Подумав секунду, все же ответил Георг. И меня не отстраняли, а заставили работать вашей нянькой. Он с явным раздражением посмотрел на меня, как бы говоря, что задаю глупые вопросы, дернул щекой и кивнул в окно машины. — Мы уже почти добрались, готов как следует поработать. Хотел ответить ему, но запнулся, ощутив на себе странный взгляд. Восприятие предупредило, что сейчас за нами следило сразу несколько сильных магов, Я отчетливо чувствовал в них враждебность. Пускай эти взгляды ощущались мною очень далеко, но все равно замер, пытаясь определить, где противник.